с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашля. Потом завыл истошно, мучительно. фу окаянный, злобный, растерянно думал Иона, он, на незваного гостя. Принесла нелегкое. Чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то ж пущай этот голый. Пришлось Цезаре съездить по ребрам ключами,